Глава двадцать Утром его удивили. В доме всюду шли разговоры о привидении. Легостаева и та видела Фруктова. Угрюмо молчали. Ралдугины. Какой Фруктов? Откуда Фруктов? А Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный, радовался. А, что я говорил? При нашем-то потенциале в геополитическом положении в каждом подъезде по Фруктову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 Ну, все ты, Грозный, врешь, возмущался Дударев. А твоих флотских скоро расселят, дождешься. Но Фруктова-то тебе отчего жалко. Ну что ты жадничаешь? Ты хоть Фруктова нам открой. А я ему говорил. Он не желает иметь с вами дел, разъяснил крейсер Грозный. Ему рогатка сейчас нужна и более ничего. Но вы послушайте этого стервеца, Игорь Константинович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 Вдруг эта тень приняла и долю свойств его Шаврикуки, только прикидывается послушной и замершей, а сама в пору его отлучка невниманий куда-нибудь и шастает. Может, и впрямь ходит к крейсеру Грозному и выклянчивает рогатку. «Все», — постановил Шаврикука, — «дело начато, а теперь следует тень вместе с очками, халатом, шлепанцами развеять до поры до времени».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 И из-за чего? Похоже, не только ответы, но и какие-либо догадки не приходили им в головы. Варвары не оставили улика отпечатков пальцев. Не валялись на полу окурки, граненые стаканы, гильзы и пули. Нигде не пахло дорогими сигаретами и капитанским табаком. Лишь на одной из стен был обнаружен старинный рисунок, как будто бы изображавший снежную лавину и рядом выцарапанные буквы МД. Может быть, это был фирменный знак обнаглевших негодяев? Более никакими подарками следствие не располагало. Отродье. Отродье башни. Шепотом пошло между Останкинскими домовыми, озабоченными или перепуганными. Началось. Сразу же было установлено,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 все еще остававшиеся по расписанию ночным распорядителем музыкальной школы. После изысканий и разборов пришли к заключению, что стеснительный, но честный Традескантов был уничтожен или взят в полон именно отродьями башни. До Шеврикуки донеслось. Созываются экстренные деловые посиделки. Впрочем, какие уж тут посиделки!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 И там уворовывали, хотя, конечно, лаборатория, из которой, между прочим, происходили оранжерейный змей анаконды и отчасти эксперт по катавасиям Перст-Капсула, не дом для музыкального просвещения детишек и не ночной приют домовых. Наверняка чем-то овладеть из нее башней было целесообразно, если не всем, и исполнителей туда могли послать иных».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 Шеврикука молчал. Его молчание лишь усиливало интерес и старание навязчивых собеседников. Раз молчит, значит знает. А годами ходило мнение, что Шеврикука разведывала многом расторопнее других. «Ничего я не знаю. И знать мне ничего не положено», — угрюмо говорил Шеврикук. «Что в моих подъездах я знаю, и более ничего».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 Ведь тот же Велизари Аркадьев наверняка знал хоть кое-что, но помалкивал. «Двадцать старцев, нискованных и не связанных, вспомнилась Шаврикуки. «стережет змей огненный, а под змеем ключ семипудовый. На море, на океане есть белгорюч камень латерь, под тем камнем сокрыта сила могучая, а сили нет конца.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 «Со всполошением в доме привидений призраков», — подумал Шеврикука. «Не повлияло ли всполошение на помыслы и действия отродий?» Опять Шеврикука пожелал возобновить тень Фруктова и отнести ее на лыжную базу. Шеврикука собрался было отправиться в жилище бокалейщика Куропятова, но тут в квартире пенсионеров Уткиных начались преобразования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 Возникла потребность, прозвучала металлическая. Пребывайте в готовности. Пластина вошла в стену, пропала, а вместе ее исчезновения на обоих остался рисунок, виденный Шеврикукой в музыкальной школе. Подчиняясь возникшему чувству, Шеврикука тут же отправился на кухню, горячей водой намочил тряпку и попробовал рисунок стереть.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 С. А Другое дело, физическое присутствие белого шума в землескребе. Физическое ли? Метафизическое? Или еще какое? Кто бы ни был, или кем бы ни состоял перст капсула, посчитал Шеврикука, его надо оповестить. И оповестил. Перст капсула, найденный им, был жизнерадостен,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 Он спустился из полу лифтом и вышел во двор. Тотчас же, будто подстерегали его в стриженных кустах Барбариса, к Шеврикуке подбежали Калюня убоги и Ягубкин. В руке у Калюни Убогова была бумажка. Он ее Шеврикуке и вручил. «Уведомление», — сказал Ягубкин. «Мы посыльные. Велено передать. Тебе назначена встреча с увещевателем».